Глава 39 Две недели на Коста-Браво стали прошлым. Я скучал по морю. Еще больше я скучал по сихам, жутко тосковал, и всякий раз, думая о ней, почему-то вспоминал свою семью. Их лица всплывали в сознании и гораздо ярче, чем прежде. В испанском доме я видел фотографии родителей сихам, и теперь представлял, как они сидят за столом вместе с моими родителями и беседуют весь вечер напролет. Я даже слышал, что они могли бы сказать. У нее был брат, тоже младший. Я воображал, как они с Суат подружились, как выходят вместе во двор, представлял, как семейные фотографии сихам будут стоять в рамочках рядом с моими на одной книжной полке. Я попросил у Раны ее номер, позвонил, ответила одна из соседок по квартире. Девушка позвала Сихам к телефону. Я слышал, как она говорит «Не знаю, кто это. Какое-то трудное имя». «Привет, Сихам. Это Халет, друг Раны. Мы вместе ездили в Испанию». «Я знаю, кто ты», — она рассмеялась. «Хотя постой, что-то в голове путается». «Чуть больше информации, пожалуйста». Когда месяц спустя она приехала в Лондон, мы встретились. Я приоделся. Взгляд ее задержался на моей отглаженной белоснежной рубашке. «У нее мало времени», — сказала она, «и потому она хотела бы увидеть как можно больше в этом городе». В галерее Хейвард вроде была какая-то выставка, но когда мы туда пришли, оказалось закрыто на ремонт. Мы стояли и смотрели на реку. Я чувствовал, что должен извиниться, но вместо этого предложил сходить в Национальную галерею. По пути туда я спросил, как поживает ее семья. Сихам восприняла вопрос как попытку заполнить молчание, как оно, собственно, и было. Но когда сама принялась расспрашивать меня о жизни в Лондоне и счастлив ли я, Говорила она искренне, а я не представлял, что отвечать. Выдумывал, сказал, что мне тут ужасно нравится, что у меня много интересных друзей. Она сказала, что рада, но смотрела с легким сомнением, словно прикидывала, можно ли мне верить. Мне так хотелось тогда, чтобы она мне доверяла. Хотелось рассказать, о чем я думаю». Спросить, к примеру, верит ли она, что можно прожить счастливую жизнь вдали от дома, без семьи, и знает ли она кого-нибудь, у кого получилось. Оказывается, можно жить и без семьи. Нужно просто терпеть, стойко переносить день за днем, и тогда постепенно, минута за минутой, кирпичик за кирпичиком, Время возводит стену. После того звонка домой несколько месяцев назад я оставался верен своему обету не звонить родным. Но потом наступил праздник ИТ, и я затасковал. Запах растопленного меда с маслом, кофе, чая и апельсинов, голоса родителей в кухне ранним утром, деньги под подушкой. Новая одежда, сладости в карманах. Я позвонил. Трубку снял отец. Голос обиженный. «Я просто не понимаю», — сказал он. «И так волновать свою мать?» «Прости, я очень виноват», — оправдывался я. «Здесь такая суета, у меня ни на что нет времени». «Но прошло целое лето». Ты должен был на лето приехать домой. Да, но я же написал, что решил остаться здесь и поработать. Вы что, не получили открытку? Это понятно. Но ты все же мог приехать домой хоть на несколько дней. Мы тут вместе с другими студентами начали переводить послание о прощении по той книге, которую ты мне подарил. Невероятно, отец, но здесь никто о нем не знает». Когда отец промолчал в ответ, я попросил, «Прошу, порадуйся за меня». «Я радуюсь», — вздохнул он, «но не звонить и не приехать домой ни на день за целое лето. У меня все отлично, я просто отвлекся. Мир захватил меня». И я заплакал. Я рыдал и просил прощения. Он уговаривал меня перестать, что, мол, ничего страшного. И когда я успокоился, отец сказал. «Понимаешь, дело не только в твоем молчании. Я постоянно думал о тебе. У тебя точно все в порядке?» «Да», — подтвердил я. «Конечно, это все расстояние. Я очень сильно скучаю по вам всем». «Помни». Ты там, чтобы добиться чего-то в жизни. Расскажи мне, — продолжал он, — каково твое впечатление в целом об Эдинбурге? В каком смысле? Ты прожил там уже год, полных двенадцать месяцев, и вроде бы у тебя все хорошо. Переводить послание — сложная задача и большое искусство. Неужели твой английский стал настолько хорош? И что, этот город в самом деле так прекрасен, как утверждают в книгах? Может, они и не видели меня в новостях? В конце концов, Рана говорила, что я все время был на самом краю кадра, мелкая крапинка в море хаоса. Было одновременно и важно, и невозможно понять, что знал и чего не знал отец о том, что приключилось со мной. Мы говорили особым кодом или так же искренне, как порой по утрам, когда мы с ним просыпались раньше мамы и Суат и сидели рядышком, беседуя в полголоса. После этого я звонил каждый месяц или раз в два месяца, И всегда с какой-нибудь выдуманной хорошей новостью.